Глава 11. Санкт-Петербург, 15 апреля, 28 апреля 1901 года. Воскресенье. «Господа, господа», — привлек я общее внимание, — «прошу вас отвлечься от обсуждения моих фокусов от науки и поднять эти бокалы за настоящего виновника сегодняшнего торжества». Да, сегодня мы всего лишь присутствовали на закладке фундамента столичной радиовышки, но посмотрите на макет, господа. Я уверен, что эта красавица не только украсит нашу столицу и продвинет прогресс, но и принесет заслуженную славу и мировую известность русскому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову. Выпьем за него, господа. Виват! Присутствующие радостно стали чокаться бокалами и выкрикивать нечто одобрительное. Но я продолжил. «Тем более, господа, что это лишь тренировка. Полтора ста метров высоты, двести сорок тонн стали и немного дюраля. Это лишь начало для него, господа». Примечание. Параметры реальной Шуховской башни на Шаболовке. Шухов проектировал башню высотой 350 метров и весом 2200 тонн. Но чудо, что страна, в которой бушевала гражданская война – сумела построить хотя бы в урезанном варианте. Торжественное празднование трехсотлетия царствования дома Романовых, которому Воронцов обещает построить полукилометровую башню, состоялось 21 февраля 6 марта 1913 года. «Просто шаг вперед, но я твердо обещаю, что на трехсотлетие династии у него будет возможность построить башню высотой полверсты и задать миру новые стандарты». «Ура!» – снова заорали собравшиеся, и даже сам Шухов оживился. Через четверть часа брожение среди гостей снова прервалось тостом. Пришел слегка задержавшийся Менделеев и попросил слова. «Господа, рад сообщить присутствующим, что по ходатайству собрания химического факультета Воронцов Юрий Анатольевич назначен кандидатом на соискание магистрской степени». По уставу 1884 года вместо понятия «кандидат» и «действительный студент» была введена градация университетских дипломов первой и второй степени, уже без статуса ученой степени. Структура же ученых степеней на всех факультетах, кроме медицинского, стала двухступенчатой – магистр-доктор. Подобная двухступенчатая система после вузовских ученых степеней с заменой слова «магистр» на «кандидат наук» существует и в современной России. Дмитрий Иванович сделал небольшую паузу и с улыбкой уточнил. «Без предоставления стипендии». Примечание, согласно все тому же уставу 1884 года, для подготовки к экзаменам на получение ученой степени устанавливался двухлетний срок. За каждый стипендиальный год студент должен был отработать в университете два года. Все присутствующие тоже разулыбались, и кое-кто не удержался и от смешков. Понятное дело, что мне с моим бизнесом стипендия была не только не нужна, но и вредна. Из мемуаров Вранцова американца К стыду моему вынужден признаться, что мы тупо и откровенно прощелкали скачок на рынке, вызванный открытием ВТСП. Сам я относился к этому как к блестящей игрушке прогресса, которую долго еще надо развивать. И так и настроил мою Натали. А оказалось, что общественность тут же начала грезить о появлении невероятно емкого и компактного аккумулятора. Ну и акции электрокомпаний, само собой, подскочили на треть. Ох, как нам с Натальей Морган выговаривал, что его не предупредили. Да я и сам тоже сожалел. Наши планы по вбросу ионистров на рынок однозначно стоило согласовать с бумом сверхпроводимости – Заработали бы куда больше и быстрее. Ну уж, что сделано, то сделано. Больше скажу, достаточно быстро появилась сдюжину научно-фантастических романов, которых в космос летали именно так, отталкивались от магнитного поля Земли. Причем с разгоном. Самые продвинутые авторы сообразили, что на это надо затрачивать энергию, но это их не смутило. Их герои энергию брали из сверхъемких аккумуляторов, устроенных все на том же принципе сверхпроводимости. А потом на Марсе или Венере эти отважные путешественники точно так же спускались в магнитное поле, накапливая энергию в аккумуляторах. Но не знали тут пока, что у Марса и Венеры нет магнитного поля. А чуть позже ко мне повалились прожектами поездов на магнитной подушке, которые будут пересекать континенты с невероятной скоростью в полтысячи километров в час. И ведь не объяснишь им, что это и в куда более развитом мире 2001 года не осилили. То есть в обществе были совершенно сумасшедшие ожидания от этого открытия. Примечание. Ничего удивительного. Подобные ожидания были и в реальной истории. И от низкотемпературной сверхпроводимости, и от высокотемпературной. Санкт-Петербург. 15 августа, 28 августа 1901 года. Среда. «Такова воля его императорского величества!» При этих словах барон Фредерикс, министр императорского двора, канцлер российских императорских и царских орденов, генерал от кавалерии и прочее, прочее, прочее с достоинством, огладил свои поистине великолепные усы и повторил. «Никакие иностранцы к владению акциями общества Шунгит не допускаются». А кроме того, имена владельцев акций, находящихся в управлении моего министерства, не разглашаются, равно как и размеры принадлежащих им пакетов акций. Участвовать в собраниях акционеров от имени владельцев будет представитель министерства. Дивиденды будут уплачиваться обществом Шунгит в казну министерства. Последующая судьба указанных средств разглашению не подлежит. Сам Шунгит – равно как и все изделия из него, будут внесены в предложенный вами, молодой человек, серебряный список, и оплата за них должна производиться серебром, равно как и выплата дивидендов. Я уже был готов взорваться, но моя Натали, предупреждающе коснулась моей ладони. Да, все верно, не мне сейчас говорить. Хотя мне интересно, что все эти великие князья будут делать с грудами серебра. Серебряный рубль нынче весил двадцать граммов серебра девятисотой пробы, так что ожидаемая выплата на одну единственную акцию будет весить по более пуда. В кошельке не потягаешь. И зачем оно? Впрочем, серебро почти наверняка уйдет в казну, его там вечно не хватает, а их императорским высочеством выплатят крупными купюрами. Воля его величества выражена ясно и не подлежит обсуждению. Чеканно начал он. Однако. Однако, Барон, прошу понять нас правильно. После недавней сумятицы в составе акционеров нам хотелось бы определиться с политикой. И для этого надо четко понимать, кто принимает решения от имени владельцев почти двух третей акций. Да уж, сумятица, иначе и не скажешь. В июне Банк Норд, как главный акционер Шунгита, предложил провести дополнительную эмиссию акций с целью модернизации шунгитовых рудников и расширения объема добычи. Что тут началось? Николаевичи и, примкнувшие к ним, подняли войки, кивали на мировой кризис и орали, что в кризис надо избавляться от акций, а не расширять предприятия. И что, если Воронцовым нужно больше акций, пусть выкупают сначала их долю. «Ну а я что?» Я выкупил. Вернее, выкупил Банк Норд, потому что тут мы с Воронцовыми-Дашковыми, нашим тестем и Сандра с Ксенией, выступили единым фронтом. Выкупили, а потом без проволочек провели дополнительную эмиссию, доведя нашу совместную долю до 91%. Благо, в этом времени процедуры дополнительной эмиссии были проще, чем в оставленном мной будущем. А в начале августа я, несмотря на кризис и падение рынка, выбросил на рынок ионистры и всю сопутствующую технологическую цепочку, включая электрические маршрутки, бусики, зарядные станции и прочее. Ионистры настолько пришлись ко двору, что, несмотря на общее падение рынка, акции шунгитовой компании резко пошли вверх. Разумеется, бывшие акционеры тут же стали требовать вернуть им их акции, отобранные обманом. Мы только посмеялись, но тут вмешался лично царь. А вернее, стоявшая за ним толпа придворных и родственников. Пожалуй, впервые меня тут кинули так нагло. Но ничего сделать не удалось. Даже моя великосветская крыша не пошла против ясно выраженной воли царя. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Пока я, министр двора, вмешиваться в вопросы производства избыта мы не будем. «Интересует лишь своевременность выплат дивидендов и их размеры». Рука жены снова предупреждающе легла на мою ладонь, но я и без напоминаний молчал. Разговор продолжил Александр Михайлович. «К сожалению, сам по себе запрет на иностранное участие в акционерном капитале уже нарушил предварительные договоренности. Мы и наш американский партнер планировали провести крупный займ под залог этих акций, «Однако запрет заставляет нас искать иные пути, куда более сложные и дорогие». «Такова воля Его Величества», — повторил министр. «Но более мы в ваши планы не вмешиваемся. Работайте, как вам кажется, целесообразным. Мы задаем лишь желаемый размер дивидендов». Поскольку все молчали, я, наконец, тоже высказался, тщательно подбирая слова. «Разумеется, господин барон». «Мы будем работать». В конце концов, не зря же создатель не только расположил шунгиты в этих местах, но и надоумил, как из этого плохо горящего уголька делать устройства, нужные всему миру. Усы министра от моей фразы как-то странно перекосились. Похоже, он вполне расслышал намек на то, что без меня им не обойтись. И намек этот ему совершенно не понравился. Возможно, я все же несколько перебрал с вольнодумством, но положение спасла моя бесценная супруга. «Господин барон, умоляю вас, постарайтесь, чтобы планы общества больше не менялись, и вы увидите, как мы умеем работать и делать деньги, как говорят американцы, для всех акционеров». «Хм», – министр пожевал губами, подумал и ответил решительно. «Сделаю все от меня зависящее, сударыня». Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, я не мог сам перерабатывать тысячи тонн шунгита. И разумеется, это была уже не лаборатория, а опытное производство. Нет, работал там низовой персонал. Заряжал шунгит в бункера, следил за аварийной сигнализацией и при нужде все аккуратно отрубал. А охрана следила за тем, чтобы персонал не лез куда не положено. Я же настраивал само производство, которое мы максимально автоматизировали. Но мне приходилось лично контролировать настройки аппаратуры и многое другое. Беломорск, 6 января, 19 января, 1902 года, воскресенье. Подобный забег пришлось отложить до полудня. И не потому, что с утра все в церковь пошли. Семецкий был умеренно религиозен. И хотя в Господа нашего верил, но пропустить церковную службу ему доводилось достаточно часто потому как долг службы военной он ставил куда выше. Да и стайка прогрессоров, помогающая выкатить агрегат на лед и приготовить к старту, вообще была готова хоть с раннего утра прийти. В церковь там можно и в субботу сбегать, там специально отдельно служили для тех, кто воскресным утром на смену заступает. Нет, дожидались именно полуденного солнышка. Шухов сказал, что без яркого света он качество съемки не гарантирует. А другими способами точно определить максимальную скорость агрегата все никак не получалось. Выходил разбег в целый десяток верст в час. Ну вот, наконец, мотор, почихав немного, прогрелся, загудел, а потом и оглушительно взревел. Пропеллеры раскрутились, и машина начала плавно разгоняться. Хотя Воронцов упорно называл этот агрегат самолетом, Семецкий ехидно парировал. Какой же он самолет, если он у вас не летает? Это самокат получается?» И предпочитал называть агрегатом или машиной. С этими агрегатами Воронцов возился уже почти два года. Причем эксперименты параллельно шли в двух местах. Профессор Жуковский никак не хотел уезжать из Москвы, а Воронцов хотел, чтобы эксперименты велись в Беломорске у него под присмотром. Примечание. Реальный факт. Кстати, Жуковский был большим патриотом Москвы и не только не хотел никуда перебираться, хотя предложение я получал регулярно, но и вообще не очень любил покидать первопристольную. Когда же выяснилось, что Жуковский считает правильным линию развития планеров Лили Инталя, то есть ажурных коробок из тонкой ткани, тяг и реек, а воронцов строительство прочих и тяжелых планеров, над ним еще смеялись, что он построит паровоз с крыльями. Натали предложила компромиссный вариант – сделать две группы. Одна будет в Москве развивать коробочки из тряпок и реек, а вторая – в Беломорский паровоз с крыльями. При этом Воронцову финансируют обе группы и строительство двух аэродинамических труб, снабжают их необходимыми материалами и моторами, а Жуковский выдает идеи и привлекает людей». Кроме того, как руководитель безопасности холдинга, Юрий знал, что Воронцов финансирует явный скрытый сбор сведений обо всех конкурентах в области воздухоплавания тяжелее воздуха, особенно упирая на развитые страны – Францию, Великобританию, Германию и САС, Но не упуская из виду и Австро-Венгрию с Италией. Особенно он почему-то интересовался экспериментами неких братьев Райт. Впрочем, те пока что вели эксперименты только с безмоторными планерами. И уперлись в проблемы с управлением полетом. Воронцов еще приглашал чудо-сыщика Ника Картера, чтобы поподробнее разузнать про их наработки по перекашиванию крыла для управления полетом в продольной оси самолета. Получив описание рисунки, он решительно настоял, чтобы в российских планерах тоже были применены аналогичные решения. В результате в декабре, как только лед устоялся в Беломорске, стали обкатывать очередную модель самолета. Вот только она оказалась перетяжелена, как говорили инженеры. Ради мощного мотора 70 лошадиных сил и 85 килограммов веса не мухры конструкцию существенно упрочнили. Для лучшего разгона лыжи покрыли специально для этого сваренным пластиком политетрафторэтиленом. Очень полезная оказалась штука, несмотря на головоломное название. Его быстренько сократили до простого тефлона. Лыжи стали скользить лучше. Вот только достичь скорости отрыва все равно не удавалось. Расчеты и эксперименты показывали, что самолет должен отрываться от земли, но на деле удавалось лишь слегка оторвать от льда одну лыжу. В результате группа была в Москву, чтобы проработать вместе с профессором новую конструкцию. А поручик не упустил случая и вытребовал у Воронцова возможности погонять по льду. Ну, любил он скорость. Да еще и инженеры поддержали. Дескать, пусть погоняет и попробует точнее скорость измерить. И вот, наконец, все сложилось. Погода подходящая, освещения для съемки хватает, ветра нет, а солнце слегка подтаяло лед и сделало его местами более скользким. Да и с топливом немного поколдовали, еще больше, увеличив октановое число и степень сжатия. По всему получалось, что это еще немного добавит мощности. Так что Юрий азартно рассчитывал. Нет, не взлететь, но все равно разогнаться до возможного предела, установить рекорд скорости. В какой-то момент он вдруг почувствовал, что стоит взять градусов на 20 правее. Развернул машину и... да, вот оно. Машина попала на какой-то участок повышенной скользкости и еще немного прибавила. Да! азартно заорал Юрий, и тут самолет вдруг показал, что он не просто бандура, агрегат или машина. Он оторвался-таки от льда. Сопротивление лыж существенно уменьшилось, и они добавили еще немного скорости. – орал Семецкий, стараясь вспомнить все, что ему объясняли при управлении полетом. Пока что он старался удержать аппарат строго в горизонтальном положении и искал выход. Сворачивать он опасался, знал, что на поворотах из-за перекоса крыльев возникают проблемы с управлением. Хотел убавить мощность мотора и сесть, но впереди уже маячил мыс, о которой самолет неминуемо разбился бы. Так что Юрий решил подождать немного, пока пролетит над мысом, и лишь потом убавлять мощность двигателя». Дальше было почти две версты чистого льда, должно хватить и на посадку, и на остановку. Шухов же лихорадочно снимал. Как и всякий по-настоящему хороший стрелок, Юрий имел отличное чувство равновесия. И потому, как только чувствовал легкий крен, старался компенсировать его перекосом крыла. На его счастье полное безветрие позволяло сделать это даже неопытному пилоту. Перелетев через мыс, Юрий мысленно перекрестился – Возвал к всевышним силам, попросив удачи, и начал убавлять мощность мотора. Скорость начала уменьшаться, самолет потихоньку снизился, лыжи коснулись льда. Самолет подпрыгнул козлом, потом еще раз, но, наконец, лыжи устойчиво встали на лед. Юрий, чувствуя, как по спине бегут стройки пота, вырубил мотор полностью. Потом самолет закрутило, но, к счастью, он все же не опрокинулся. Издалека к нему бежали прогрессоры и еще какие-то люди, но Семецкому было не до них. Короткий полет выжил его так, как не выматывали и сутки непрерывного марша. Из мемуаров Воронцова-американца Мы с Шуховым и Семецким немедленно дали телеграмму в Ирто и рванули в столицу, чтобы представить общественности фильм о первом полете. Разумеется, как и в известной мне истории, здесь многие страны тоже оспаривали русский приоритет в полетах. Однако анализ съемок полета привел к тому, что Жуковский согласился наконец сделать свой аппарат чуть тяжелее и вооружить его движком двадцаткой, специально облегченной версией нашей тридцатипятки. И некоторые другие моменты ушли, так что летом 1902 года в Москве полетел и первый самолет конструкции Жуковского. Впрочем. 1902 год вообще вышел богатым на события. В апреле террорист убил министра внутренних дел Сипягина. В начале мая мы, наконец, довели железную дорогу до станции Званка. А в середине мая, на три месяца раньше намеченного срока, официально запустили навигацию от повинца до самого Беломорска. Делегации приехали со всего мира. Американцы, китайцы, британцы, французы, немцы, даже японцы зачем-то напросились. Так что Сандра мог торжествовать. Программу «Минимум» мы уже выполнили. Разумеется, запланированный ГЭС нам еще было строить и строить, да и канал доводить до ума мы будем еще года два-три, пока что по нему могут проходить только некрупные суда с малой осадкой. Да и с железкой не все пока ясно. Участок от столицы до станции «Званка» строит государственный подрядчик, и станцию запустят по плану только через пару лет». Так что мы могли и не спешить, но своя железная дорога существенно удешевляла нам доставку бокситов, вот и протянули одну колею побыстрее. Даже мосты ставили пока временные. Также в этом году дотянули железку до Кеми и Лоухи. Для доставки нефти с ухтинских месторождений начали строительство перемычки между Ухтой и Емвой. Там грузы по реке Выми будут сплавляться в навигацию до Вычигды, а дальше и до Архангельска. И Кастамукши подвели аж две ветки и начали строить еще одну – на Оулу. Ветку Кастамукша-Оулу мы ввели уже в марте 1903 года, выведя наши металлургические предприятия в быстрый доступ к Балтике. Два-три часа на поезде, и вы уже в Оулу. С ребятами из ладожских паровых двигателей сумели создать двигатели мощностью в 300 лошадок, причем с моторесурсом около 800 часов пришлось поработать с материалами применяя более стойкие стали повысили качество обработки деталей отказались и от воздушного охлаждения жидкостное оказалось эффективнее причем вот парадокс лучше всего охлаждала дистиллированная вода казалось бы содержание солей в обычной питьевой воде ничтожно но даже микроскопические частички на кипи существенно сокращали срок службы двигателя Ну и смазки. Очень пригодились поистине волшебные соединения из нефти с Ярикского нефтяного месторождения. Мы надеялись годом спустя выйти на движки в 500 и лошадиных сил и поднять моторесурс выше 1000 часов. А в конце мая стало известно о создании Кемской губернии. В нее из Архангельской губернии выделили Кемский и Александровский уезды, а из Аланецкой Повенецкий уезд то есть в составе образованной губернии оказалась северная часть нынешней Карелии и Мурманская область. Данная губерния является вымыслом авторов, в реальной истории ее никогда не существовало. В газетах писали, что это сделано в том числе и для того, чтобы Онего-Беломорский канал весь оказался в составе одной губернии. признали такие наши заслуги. Да и Сандрос с Ксенией похлопотали, разумеется. Правда, столицей губернии сделали Беломорск, но в Российской империи это совсем не являлось редкостью. К примеру, столица Алоницкой губернии находилась в Петрозаводске. А вот губернатором к нам новый министр внутренних дел фон Плеви назначил Столыпина Петра Аркадьевича, тогда еще мало кому известного.